Семь часов восемь минут. Балашов смотрел еще мгновение вслед Мерседесу, прижав к груди сверток. Ничего, у меня скоро такой же красавец будет, подумал он. Потом положил сверток в машину и стал опускать домкрат. Рядом остановилась Волга. Ох уж эти мне помощники, Бог вам смерти не дает. И зло сказал подходящим к нему парням. «Не надо! Мне ничего не надо! Езжайте себе своей дорогой!» Приходько усмехнулся. «А наша дорога как раз к вам и ведет!» «Вы арестованы, гражданин Балашов!»